Глава двадцать вторая. Эрика любила водить машину. Причем это мог быть автомобиль любой марки. Не обязательно что-то сногсшибательное. Лишь бы в нем было тепло и безопасно. Сейчас, колеся по пустынным улицам южной части Лондона, она чувствовала себя в полицейском автомобиле как в коконе, в котором ей было уютнее, чем в квартире. Проезжая мимо кладбища Брокли, с поблескивающими в свете уличных фонарей над гробиями, Эрика чуть отвлеклась. Машину повело вправо, и она поняла, что нужно сбавить ход. В течение дня снег подтаивал, но к ночи ударил мороз, и дороги обледенели. Эрика переключила телефон в режим громкой связи и позвонила в отделение полиции. Ей ответил сержант Волф. Она попросила у него список самых злачных пабов в районе. «Позвольте узнать, зачем это вам?» Его голос, доносившийся с другого конца линии связи, имел металлический призвук. «Выпить хочу». «Понятно», — произнес Вулф, помолчав. «Русалка, синица в руке, олень, корона. Не та, что принадлежит Уэзерспунс». «Уэзерспунс — сеть пабов Великобритании и Ирландии». «Есть еще одна корона возле старого пивзавода, который вот-вот закроется. Находится в конце Гант Роуд, ну и, конечно, клееварка». «Спасибо». «Старший инспектор Фостер, сообщайте мне, где вы находитесь». Если нужно подстраховать. Эрика прервала звонок, недослушав Волфа. Следующие три часа она объезжала самые гнусные пабы, какие только ей случалось видеть в свою долгую службу в полиции. Ее шокировали не столько убожество, грязь и пьянство, сколько отчаяния на лицах людей, которые не твердым шагом отходили от стойки. Безысходность в их глазах, когда они тяжело опускали за какой-нибудь столик в углу. или скармливали последние деньги игральным автоматом. Еще больше поражало, что эти папы находились не за десятки миль от зажиточных предместий. Мерзкий притон под названием «Русалка» располагался близ индийского ресторана с кухней в стиле фьюжн, извещавшего посетителей и прохожих, что недавно ему присвоили звезду Мишлен. В его роскошном зале, что прекрасно просматривался с улицы, ужинали компании счастливых людей в дорогих костюмах. Синица в руке, где Эрика отдала двадцатку, похожей на привидение девушки с младенцем на руках, соседствовала рядом с дорогим винным баром, в котором отдыхали гламурные женщины со своими богатенькими мужьями. Неужели никто этого не видит? В полночь Эрика прибыла в корону на Гантроуд. На вид это был традиционный паб с медными лампами и красным фасадом. Новых посетителей уже не пускали, Но Эрика сумела войти, дав парню, охранявшему вход, хрустящую двадцатифунтовую купюру. В зале ступить было негде. Стоял невообразимый ор. Окна запотели, запах пива смешался со зловонием пота и дешевых духов. Публика здесь собралась нерафинированная. Но все постарались вырядиться, кто как мог. Распрашивая по какому случаю вечеринка, Эрика наконец-то углядела того, кого искала. Айви притулилась на табурете в самом конце барной стойки у сверкающего игрового автомата. Рядом с ней сидела дородная молодая женщина с черными у корней осветленными волосами и персинком на губе. Эрика медленно шла к Айви, протискиваясь меж пьяными посетителями. Когда добралась до нее, увидела, что зрачки у Айви расширены. Теперь глаза ее походили на два пугающих черных озерца. «Какого хрена припёрлась?» — спросила Айви, сели сосредоточить взгляд. «Поговорить надо», — объяснила Эрика, перекрикивая шум. «Я за все это заплатила», — крикнула Айви, пальцем обводя вокруг себя. Эрика заметила возле табуретов несколько сумок с покупками. «Я не об этом», — успокоила ее Эрика. Женщина рядом с Айви сверлила Эрику злобным взглядом. «Все хоккей, Айв!» Она ближе придвинулась к ним, не сводя глаз с Эрики. «Да», — ответила Айви, — «она угощает». Эрика дала женщине двадцатку, осознав, что за вечер, она потратила кучу наличных. Та поднялась с табурета и исчезла в толпе. «Где дети?» — поинтересовалась Эрика. «А?» «Ну, внуки ваши наверху спят. А что, хочешь их отлупасить?» «Айви...» Вставай в очередь, Милочка. Они сегодня целый день меня достают. Айви, мне нужно расспросить вас про клейварку, сказала Эрика, усаживаясь на освободившийся теплый табурет. Чё? – переспросила Айви, пытаясь сосредоточиться. Помните, тот паб, про который мы говорили, клейварка на Лондон-роуд. Я туда не хожу, заплетающимся языком -за буркнула Айви. Я знаю, что вы там не бываете, но почему? «Потому что...» «Прошу вас, мне нужно знать больше, почему вы туда не ходите, Айви?» «Отвали!» Эрика вытащила еще одну двадцатку. Айви все пыталась сосредоточить взгляд, а потом выхватила у нее деньги и сунула их за пояс своих грязных джинсов. «О чем ты хочешь поговорить?» «О клееварке». «Гиблое место. Плохой человек, плохой». Произнесла Айви, качая головой. Там есть плохой человек? Да. Айви теперь вращала глазами, словно увидела что-то, но не здесь, не в этом баре. Ее голова завалилась на бок. Айви, плохой человек, как его зовут? Плохой человек, милочка. Вы слышали про погибшую девушку Андре? Эрика достала свой телефон, нашла фото Андрея. Вот она, Айви. Ее звали Андрея Красивая. Темноволосая, думаете, Андрея была знакома с тем плохим человеком? На пару секунд Тайве удалось сосредоточить взгляд на фото в телефоне. Да, красивая. Была. Вы видели ее? Несколько раз. Вы видели эту девушку несколько раз в клееварке? Уточнила Эрика, держа телефон перед Тайве. Я тоже была красивая. Когда-то. Айви снова завращала глазами и стала сползать с табурета. — Ну же, Айви, не отключайтесь! — потребовала Эрика, хватая ее и снова усаживая ровно на табурете. — Пожалуйста, взгляните еще раз! — Айви посмотрел на снимок. — Плохие всегда самые худшие, но и самые лучшие. Ты позволяешь им делать с тобой что угодно, даже если больно. Даже если не хочешь. Эрика бросила взгляд на бар и увидела, что дородная девица с персингом на губе не выпивку покупает, а разговаривает с мужиками, и те поглядывают на Эрику с Айве. Айви, это важно. Вы говорили про Андрея. Она встречалась в клейварке с тем плохим человеком. У него темные волосы, пожалуйста, мне нужна любая информация, и имя. Айви пускала слюни, выдувая из них пузыри, которые тут же лопались. Она облизала языком подбородок, и в глаза Эрике бросились ее гнилые зубы. Я видела ее с ним какой-то белобрысой сучкой. Дуры девки. Слишком крепко с ним спутались, сказала Айви. Что? Айви, брюнет и блондинка? Вы здесь находитесь официально? Раздался над духом Эрики чей-то голос. она подняла голову и увидела рослого мужчину могучего телосложения с рыжевато белокурыми волосами Я ее не приглашала заявила айви и добавила. легавая она нет я здесь неофициально ответила эрика тогда я попрошу вас уйти сказал мужчина угрожающе спокойным тихим голосом айви если вспомните еще что увидите что нибудь вот мой телефон Эрика вытащила из кожаной куртки ручку и клочок бумаги. Начеркала номер своего мобильного телефона и сунула листочек в карман Джинса Файве. Мужчина взял Эрику под руку. «Прошу прощения». Возмутилась она. «Что вы себе позволяете? Вы кто такой?» «Я хозяин заведения. Все присутствующие здесь приглашены мною, и я их угощаю напитками. Вас я не приглашал, так что шли бы вы отсюда по доброй воле, пока я не нарушил закон. Я же объяснила, что я здесь неофициально, но мой визит в любой момент может стать официальным, пригрозила Эрика. Мы отмечаем поминки, сказал мужчина сухим тоном, и легавым сюда вход воспрещен. Как вы только что меня назвали? Эрика селилась сохранять спокойствие. К ним подошел коротышка с чудным лицом, как у гнома. Ты знала мою мамашку! — спросил он задеристо. — Вашу мать? — уточнила Эрика. — Да, именно это я и сказал. Мою мамашку Перл. — Вы кто? — Да ты кто такая, чтобы спрашивать меня, кто я такой на поминках моей родной мамашки? — Значит, вы отмечаете поминки по вашей матери Перл, так? — допытывалась Эрика. — Да, а тебе какое дело? Эрика обвела взглядом пап. Их перепалка уже начинала привлекать внимание. Остынь, Майкл», — обратился к ратушке хозяин заведения. Мне не нравится ее отношение. И ж дылда, списивая, презрительно бросил Майку, смерив Эрика взглядом с головы до ног. Успокойтесь, сэр, сказал Эрика. Сэр, издеваешься? Нет, я офицер полиции, представилась Эрика, вытаскивая свое удостоверение. Откуда здесь легавая? Ты же сказал, что договоришься? Ей договорился, Майкл, офицер полиции уже уходит. «Здесь вшивая легавая!» Заорала худосочная рыжая женщина, подковылявшая к ним всего лишь в одной розовой спортивной тапочке. Раздался звон бьющегося стекла, двое парней сцепились в драке, рыжая выплеснула на Эрику свою пинту пива и показала ей кукиш на ка выкуси! Эрика почувствовала, как ее обхватили за талию, сначала подумала, что на нее напали, но потом поняла, что это хозяин заведения оторвал ее от пола и куда-то понес. На нее со всех сторон сыпались брани-плевки, лишь благодаря своей массе и рослости владельцу паба удалось протащить ее сквозь толпу за стойку бара. «Убирайтесь живо! Туда, через кухню! Задняя дверь ведет на улицу за пабом!» Сказал он. выставляя вперед ладонь, чтобы остановить шустриков, которые пытались протиснуться в узкие дверцы за стойку бара. Над головой Эрики в дребезге разлетелось стекло, осколками покорежив оптический дозатор водки. Женщина, выплеснувшая на Эрику пиво, отперла дверца на дальнем краю барной стойки, и толпа хлынула к Эрике. «Уходите!» — велел хозяин паба. Он вытолкал Эрику за вонючие занавески, закрывавшие проем. Неуверенным шагом она пошла по тосклому коридору, натыкаясь на коробки с чипсами, на ящики с пустыми бутылками. Гремевшая в зале музыка не заглушала шум беспорядка и бьющегося стекла. Эрика видела, что толпа наседает на хозяина паба, пытавшегося заградить проход. Она нашла дверь на замызганную кухню, где на всем лежал налет жирной грязи, и, пройдя в самый ее конец, открыла пожарный выход. Мокрую, липкую от пива кожу обжег холод, Эрика увидела, что находится в переулке. Она помчалась к дороге. Из окон бара вырывались пары грохот. Ее автомобиль, слава богу, по-прежнему стоял недалеко от паба. Эрика села за руль и с визгом рванула с места. Она испытывала облегчение и возбуждение. В крови бурлил адреналин. А потом она вспомнила, что Айви осталась в пабе. Айви видела Андрея вместе с темноволосым мужчиной. и белокурой женщиной. Была ли Айви в клееварке? Вечер исчезновения Андрея. Выходит, барменша из клееварки сказала правду,